Чего? Шея Вакаба была сломана мужиком в черной броне, который появился так неожиданно, но, похоже, он не посчитал этого достаточным, потому что человек в черном забрал Вакабу с собой. В тот момент, когда человек в черной броне исчез, за его спиной можно было увидеть кусок другой территории. Думаю, это то самое заклинание телепортации с пространственной магией, о котором я слышала. Пространственная магия очень редка, поэтому очевидно, что я никогда ранее ее не видела. Но все это не важно. Самое главное, о чем надо беспокоиться, это о безопасности Вакабы. А? а? А? Рядом со мной стоит учитель. Она явно в смятении, так как ее взгляд плавает по всему помещению. Наверное, я сейчас выгляжу точно так же. Все это случилось слишком неожиданно. Почему это случилось с Вакабой? Кто этот человек? Куда он утащил Вакабу? С Вакабой всё будет в порядке или нет? Столько много обрывков мыслей бродит у меня в голове. Да ещё и божественный голос добавил неразберихи в происходящее. А всё равно мне надо что-то предпринять. Но что я могу сделать? Сенсей, это книга мой взгляд зацепился за книгу, которую Вакаба только что передала учителю. А сразу после этого божественный голос сказал свою фразу, после чего мужчина в броне отоковал Вакабу. Судя по всему, это всё между собой как-то связано. Кроме того, когда учитель спросил, что значат слова, сказанные божественным голосом, она вместо ответа отдала ей книгу. Несомненно, данная книга содержит какую-то информацию о том, что происходит. Может быть, я хватаюсь за соломинку, но я не знаю, что ещё может помочь разобраться в этом происшествии. Пожалуйста, дайте её мне. Да, конечно. Похоже, учитель пока всё ещё ошеломлена. Из-за этого она с такой лёгкостью и передала мне книгу. Я сразу же открыла её и быстро пробежалась по её содержанию. Нет, я не владею скорочтением. Но если я активирую способность ускоренное мышление и использую её по максимуму, то я смогу достичь чего-то похожего. Вообще-то я люблю читать книги постепенно, наслаждаясь самим процессом, но сейчас для этого нет времени. После прочтения книги моё отношение к ситуации поменялось. Да вы шутите. К сожалению, книга не оправдала возложенных мною на неё надежд. В ней не было ничего такого, чтобы помогло нам решить сложившуюся ситуацию. Вместо этого она вывалила на нас ещё больше проблем. Ну, хотя бы стало понятно, почему тот мужик в броне напал на Вакабу. Сенсей, давайте пойдём вниз. Соберём всех, а затем это не та проблема, которую я смогу решить самостоятельно. Надо собрать всех реинкарнировавших и уже совместно выработать какое-то решение. Правда, я сомневаюсь, что даже наше всеобщее решение сможет хоть на что-то повлиять. Всё-таки мы говорим о спасении мира от уничтожения выбором одного из двух вариантов, причём оба варианта означают большие человеческие жертвы. Для спасения мира требуется выбрать один из двух вариантов. Первое это принести в жертву половину человечества. Второе принести в жертву бога. И я не могу взять на себя ответственность за такое решение. Ты намоставила очень большую проблему в Акаба. Нет, она не виновата в том, что мир находится на грани размышления, но всё равно мне хочется обвинить во всём происходящем Вакабу. Похоже, Вакаба выбрала вариант с принесением в жертву половины человечества. Значит, человек, который атаковал её, выбрал второй вариант. Значит, он выбрал принести в жертву бога, ведь он начал действовать сразу же, как только услышал божественные слова. Значит, пока мы были в неведении о происходящем, группы, поддерживающие то или иное решение, уже были сформированы и начали действовать. Пусть и тайно. Кстати говоря, Я вглянулся вокруг, пытаясь увидеть ещё одного человека, присутствовавшего в комнате. Девушка по имени Фильмина, которая вроде как была помощницей Вакабы, вот только в комнате обнаружить Фильмину не смогла. Возможно, она отправилась проинформировать людей, входящих в группу Вакабы о нападении на неё. Иными словами, конфликт между двумя группами, поддерживающими разные варианты решения проблемы разрушения мира, перешёл в открытую фазу. И что делать нам? Во время битвы между вакабами и эльфами мы оказались ни у дел. Не взирая на мой внешний вид, я являюсь достаточно опытным авантюристом. И тем не менее, в той битве, которая тут происходила, я была полностью бесполезна. Когда мы услышали, что армия Империи атаковала деревню Эльфо, мы просто принимали все те решения, которые принимались за нас. А теперь мы оказались прямо посреди битвы за судьбу мира. И что нам делать теперь? У меня нет на это ответа. Начнём с того, что мы вообще можем устраниться от этой битвы. Если честно, мне хочется развернуться и бежать от этой сумасшедшей битвы как можно дальше. Вот только куда бежать? Если битва развернётся по всему миру, а будущее этого мира будет определяться победителями, вообще возможно ли остаться в стороне от такого? Я не знаю. В любом случае, я не думаю, что я смогу решить что-то сама. Я должна рассказать о происходящем всем и выслушать их мнения. Я взяла учителя за руку и вывела её из комнаты, другой рукой крепко сжимая книгу, которую нам дала Вакаба. Понятно. Когда Фильмина прибежала ко мне и сделала доклад, это всё, что я смогла сказать. Чтобы доставить мне новость как можно скорее, Фильмина бежала так быстро, что запыхалась, несмотря на все свои тренировки, которые она проводила под руководством Широчки. Поэтому я тоже должна как можно быстрее начать действовать. Вот только говорить-то легко, А вот перестроить свой разум, чтобы он начал реагировать на изменившуюся ситуацию намного сложнее. Я думала, что я подготовилась ко всему уже очень давно, но когда момент, к которому я готовилась, наступил, это выбило меня из колеи. Неважно, сколько бы лет я не прожила, но я всё ещё чувствую себя маленькой девочкой. Неважно, я должна принять всё происходящее. путь, по которому мы до сих пор шли вместе с Гуири и Папой Достином, разошёлся в разные стороны. Мои отношения с Гуири и Достином имеют долгую историю, и нельзя сказать, что эти отношения всегда были безоблачными. Но в отличие от моего отношения к Потимасу, отношения с ними у меня были довольно неплохие. Иногда мы конфликтовали из-за политики. но у нас всегда была общая цель, к которой мы шли, поэтому мы всегда находили возможность договориться. Теперь этому пришел конец. А, Эл, чтобы скрыть раздирающие меня противоречия, я постаралась сфокусироваться на том, чтобы мой голос звучал как можно более ровно, когда я буду использовать телепатию. Я связалась с А, Эл, своей родственницей, которую я оставила до истину для связи со мной. «Убей папу». Отдала я приказ. Ну вот, теперь пути назад нет. Точнее, путь назад исчез в тот самый момент, когда Куири напал на Широчку. С этого момента все и закрутилось. А с моим приказом ситуация начала ускоряться. Мне казалось, что данную ситуацию можно будет оттянуть на самый последний момент. Но, похоже, Ди это не понравилось». Теперь, когда ситуация сорвалась в пики, обратного пути уже нет. Всё вокруг будет вести к самой последней глобальной бойне в этом мире. Поэтому устранение Дуистина выглядит разумной тактикой, чтобы не дать ему вставлять мне палки в колёса. В обычной ситуации убийство Дуистина мало что решало бы из-за эффекта его способности Правителя умеренности. Даже если он умрёт, после своей реинкарнации он всё равно восстановит свою память. Но после смерти для его возрождения потребуется несколько лет. Затем потребуется ещё больше времени, пока он достигнет совершеннолетия. И всё это время гигантская организация церкви Божественного мира будет стараться поддерживать мир. Преимущество, полученное со смерти Дуэстина, будет не очень большим. К тому же, там есть кому взять на себя руководство в его отсутствии. Достаточно вспомнить, что Патимас не мог сокрушить религию божественного мира, даже в тот момент, когда Дуэстин был мертв. Жив Дуэстин или мертв не так уж сильно повлияет на сложившуюся ситуацию. Но вот прямо сейчас ситуация далека от нормальности. Если устранить до истины в этот самый решающий момент, есть вероятность, что религия божественного мира превратится в дезорганизованную толпу. И важно не только это, но ещё и то, что удастся устранить с поля человека, имеющего полномочия правителя. Иными словами, это означает, что один из ключей требующих для разрушения системы станет свободен. Поскольку у нас сейчас нет никакой возможности получить себе эти полномочия, этим воспользоваться не получится. Но как минимум, это поможет сгладить тяжесть ситуации, в которой мы оказались. Именно поэтому сейчас идеальный момент для того, чтобы прикончить Дуистина. Но, думаю, он уже об этом догадался. Если окажется, что это невозможно, то тогда немедленно отступай, дополнила я инструкцию, которую дала АЭЛ. Думаю, Дуэстин приготовился, в том числе и к такому развитию ситуации. Из всей моей семьи Аэл по силе следует сразу за королевой Таратектов. Разница в силах не так значительна, но учитывая, что Гуири играет на их стороне, я должна сохранить как можно больше сил. Если на их стороне Гуири, то это означает, что все драконы и драконоподобные создания присоединятся к армии врага. А среди них будут и древние драконы, с которыми совладать будет совсем непросто. Каждый из древних элементальных драконов будет посильнее Аэль. Если кто-нибудь из них охраняет Дуэстину, то скорее всего попытка убийство провалится. Получается, не так уж много я могу предпринять против Дуэстины, пока отсутствует Широчка со её способностью использовать пространственную магию. Нас отделяет непреодолимый барьер огромного расстояния между нами. Из-за такого большого расстояния между эльфийской деревней, где мы находимся сейчас и святой землей Алеюс, где расположена штаб-квартира религии Божественного мира, максимум, что я могу сделать, это только отдать приказ на устранение А.Л. Неважно, удастся ей это убийство или нет, мы должны действовать. Насчет Широчки. Будем надеяться, что она справится без нашей помощи. Тут я совершенно бессильна. Судя по тому, что Филмина сумела увидеть, Широчка и Гуири дерутся в месте, куда у нас нет доступа. У меня даже идеи нет о том, куда они могли телепортироваться. Возможно, что битва происходит даже не в реальном мире. Да даже если и в реальном найти точку их сражения на планете, маловероятно. Мы можем только верить в широчку. Так и что же нам следует предпринять? Ладно, тогда отправляемся. Куда? Вратх, который всё это время наблюдал за происходящим, задал мне вопрос. Очевидно же, нужно собрать остальных хозяев способностей и правителей, которые имеются в наших руках. И самая ближайшая к нам мисс Аказаки. Обладатели навыка правителя очень важны. Они наш ключ к разрушению системы. Иными словами, каждый из правителей может сделать так, что наша цель станет недостижима. То есть победит в этой последней битве тот, кто сможет собрать больше людей со способностью правителя. В данный момент таких людей трое. Кто ещё не присоединился ни к одной из сторон? Миса Казаки, которую широчко называют сенсеем, Ямада, который герой, и последняя принцесса Суленция, младшая сестра Ямады, которая, похоже, тоже получила способность правителя. Помнится, когда мы в последний раз говорили с Широчкой, она упоминала о том, что Ямада хотела встретиться с принцессой из Суселии. Значит, Ямада, скорее всего, находится сейчас вместе с ней в святой стране Алеиус. Судя по тому, что сказала Фильмина обратно, они не возвращались. Это значит, что Дуистин сумел наложить свои лапы на двоих владельцев способности правителя. Чёрт, Широчка, ты так облажалась. Если Ямада и принцесса Суиселия сейчас находятся рядом с Дуистином, то скорее всего, они перейдут на его сторону. А значит, мне необходимо получить оставшегося здесь правителя. Мисс Аказаки должна перейти на нашу сторону, что бы ни произошло. Неважно, по своей воле или нет, она будет со мной. Если достичь этого не удастся, то надо сделать так, чтобы она не превратилась во врага. Учитывая, что Широчка вроде как задолжала ей в прошлой жизни, лучше мне постараться не быть очень жестокой с ней. Но если припрёт, то я буду использовать любые доступные методы. Эта битва определит судьбу. мира. И здесь не место для эмоций, поэтому Гуири Дуистин, лучше бы вам быть готовым к тому, что грядет, потому что я ещё как к этому готова.